И Когда около полудня я возвращаюсь в домик, там никого нет, и в комнатах жарко и тихо. А второчка всё ещё лежит там, где я оставила её вчера, рядом с несколькими листками бумаги, которые я не использовала, когда писала письма организациям, оказывающим помощь жертвам войны. Есть и другие письма, которые я не написала, но которые, я это знаю, должна написать. Особенно тяжело на меня давит необходимость написать Диме. Я должна сообщить ему, что благополучно прибыла в Фёрнвальд, должна, как следует, попросить у него прощения за то, что взяла из его кармана деньги, и поблагодарить за оказанную мне помощь. Но, дотронувшись пером до бумаги, я чувствую, что я не могу написать ни слова. Я понимаю, написать ему письмо было бы проявлением теплоты, но разве это честно с моей стороны? Не дам ли я ему тем самым повод думать, будто я прошу у него чего-то ещё? Будто желаю сказать, что он ждал меня. Дорогой Дима. Желаю ли я сказать ему, что он ждал меня? Да, мне хочется, чтобы моя квартира осталась в целости и сохранности, и мне было бы куда привести Абика. Но хочу ли я, чтобы меня в ней ждал Дима? Сейчас он кажется мне таким далёким. И пытаясь представить себе его лицо, я вижу, как он говорит мне, что не стал рассказывать о своём письме, поскольку считал, что меня нужно беречь. Я густо зачёркиваю его имя и начинаю писать заново. Дорогая Гося. Но прежде чем мне удаётся придумать, что написать, дверь распахивается и спасает меня от самой себя. В комнату вбегает Брайан, весёлый, румяный от работы на свежем воздухе и тяжело дыша, оглядывается по сторонам. Эстер, нет? Я только что вернулась и не видела её. Всё в порядке. Попробуем отыскать её по дороге. Она подвигает к письменному столу и смотрит на мои ноги, проверяя, надеты ли на них ботинки. Пойдём скорее, говорит она, протянув ко мне руку. Её спешка могла бы насторожить меня, но она смеётся, очевидно, что она торопит меня не потому, что случилось что-то плохое. Медленно. Я вижу, что по ее мнению, слишком медленно, я надеваю на ручку колпачок и отодвигаю свой стул назад. «Брайна, куда мы? Прибыли ящики с пожертвованиями! Целый грузовик! Поспеши, пока не разобрали все хорошие вещи!» Она хватает меня за руку, тащит за собой вон из домика, через весь лагерь и затаскивает в столовую. Внутри толпятся люди, и в дверь торопливо входят все новые и новые, так же раскрасневшиеся и веселые, как Брайна. Они сгрудились в центре зала вокруг столов, на которых стоят деревянные ящики. Их крышки сняты, и наружу вываливаются предметы одежды и книги. Скорее хватай вещички, даже если они тебе не по вкусу, советует мне Брайан, когда мы проталкиваемся к одному из столов. Тогда, даже если тебе не удастся отыскать что-то ещё, потом ты сможешь их обменять. Две женщины, между которыми мы протиснулись, по-хозяйски перегораживают подходы своими телами, чтобы до ящиков, стоящих прямо перед ними, не могли добраться другие. Но когда одна из них узнаёт Брайны, она тут же отодвигается в сторону и говорит остальным сделать то же самое. Брайны выходит замуж, громко напоминает она, пусть поищет себе платье, которое могло бы послужить свадебным нарядом. Hastaлней женщины отходят в стороны, и Брайан подходит к ящикам и подводит к ним меня. Что именно ты будешь искать, спрашиваю я. Если бы ты могла выбрать именно такое свадебное платье, которое хочешь, каким бы оно было? Оно было бы белым, отвечает она, с длинными рукавами и имело бы глубокий вырез вот с таким фестоном, и она рисует изогнутую линию у себя на груди. Вырез сердечком. Говорю я. Точно. Скажи мне, если найдёшь что-нибудь в этом духе. Я погружаю руки в ворох одежды. Какое знакомое чувство! От него мои пальцы словно бьёт электрический разряд. Хлопок, шерсть, габардин, саржа, грубая холстина передников, которые носят домохозяйки, ткани из узилковой шерстяной пряжи, из которых шьют зимние костюмы. Я различаю ткани на ощупь, но даже если бы я не могла их касаться, я бы, вероятно, сумела по запаху определить, что есть что. Слабый мускусный запах фланелевого костюма, дразнящий дух тафты, из которой шито вечернее платье. Тут есть и платья для кукол, десятки их, сшитых из лоскутков, носовые платки и кошельки для монет. Меня обдаёт чем-то ещё более родным, чем тогда, когда я вошла в брошенную квартиру моей семьи в Сосновце. Прикосновение ко всей этой одежде успокаивает меня. У меня такое чувство, словно здесь я дома. Окружающие меня женщины достают из ящиков юбки и свитера, прикладывают их к себе, чтобы прикинуть, подходят ли они по размеру, или надевают поверх уже имеющихся на них одежды. Отвергнутые предметы одежды, разложенные на столах, целый калейдоскоп цветов. Можно я померю её, если она тебе не подойдёт? Спрашивает одна из женщин, показывая на юбку, которую другая женщина надела на Петра. "В ледно-голубой это мой цвет. Она твоя, бери", говорит вторая женщина, снимая юбку. "Но «Ну помоги мне отыскать что-нибудь с цветочек. Я всегда носила одежду с цветочным орнаментом". Есть что-то такое трогательное в той разборчивости, с которой женщины выбирают себе одежду. Никто не хватает вещи только потому, что они тёплые или потому, что они впору. Все ищут такую одежду, чтобы она помогла им вернуть себе те части их жизни, от которых им пришлось отказаться. Именно так и относились к одежде на фабрике, принадлежавшей моей семье. Заид-Лазар, мой дед, был деловым человеком, и папа тоже, когда Заид нанял его. Но то, что приобретение одежды это отнюдь не всегда только практический, приземлённый вопрос, понимали не они, а баба Роза. Люди покупают такую одежду, которая дает им возможность чувствовать себя самими собой. Меня толкает женщина, примеряющая шестяной облегающий жакет. Он ужасно мне нравится, но, надев его, я не могу поднять руки над головой, жалуется она своей подруге, показывая, как натягиваются пройменные швы. — Вам надо будет просто-напросто вшить в подмышки дополнительную ткань, — машинально говорю я. Она поворачивается ко мне. — А это сложно? — А это сложно. Да нет, вам даже не придётся отпарывать рукава целиком, достаточно будет отпороть их подмышками и вшить овальные кусочки ткани размером с куриное яйцо. Она настроена скептически. А вы в этом уверены? Во всех остальных местах жакет вам впор, видите? В плечах он сидит хорошо, он жмёт только в подмышках. И я беру материю в щепоть, чтобы показать ей, что к чему. Этот мой совет был порождён той частью моего сознания, которую я не использовала уже давно. Так медведь пробуждается от зимней спячки. Девушка благодарно улыбается и тут же начинает строить планы относительно того, куда наденет свой новый жакет. На собеседовании, говорит она подруге, она слышала, что один из администраторов лагеря ищет для себя машинистку, и этот жакет как раз то, что она и надеялась найти. Я упиваюсь давно забытым чувством полезности, и тут Брайан и касается моего плеча. «Нашла! Нашла!» — кричит она, подняв измятое платье, извлеченное с самого дна ящика. Желтый шелк. Желтый, как сливочное масло, а не как ноготки с лифом, расшитым мелким речным жемчугом. Она прикладывает платье к телу, раскачиваясь, чтобы шелк шелестел. «Ну разве оно не безупречно?» Это платье нисколько не похоже на то, которое Брайана желала для себя, и оно ей совсем не впору. Оно было скроено для женщины с гораздо более пышным бюстом и широкими плечами и постарше. Цвет ткани подходит и молодой девушке, но судя по фасону, оно было шито для немолодой дамы. Пожалуй, пошив такого платья заказала бы себе женщина солидного возраста, не желающая признавать своих лет. Пощупай этот шёлк. Он такой тонкий, говорит Брайны. Думаю, Хаим будет в восторге. Я быстро окидываю взглядом радугу из разложенной на столах разноцветной одежды. Ещё что-то более подходящее, Брайны. Но большая часть платьев домашние или имеют спортивный покрой. Ничего похожего на такой наряд, в котором женщина захотела бы выйти замуж. Единственный имеющийся здесь другой праздничный туалет это бархатное платье бюстье. В таком можно было бы явиться на фуршет, но никак не на собственную свадьбу. К тому же у Брайны так блестят глаза. Достав это платье из ящика, она объявила его безупречным, но я знаю, будь это платье коричневым или зелёным, и будь оно отделано не мелким жемчугом, а кружевами, оно бы всё равно сказала, что оно безупречно. что это и есть идеал потому что Брайны хочет выйти замуж остальные женщины видят то же что и я свет в её глазах и говорят ей что платье безупречно настроение у них весёлое они улыбаются так бывало каждый год в тот день когда все женщины моей семьи отправлялись на нашу фабрику на предварительный показ весенней коллекции одежды или когда мы с мамой и тётей Майей по особым случаям приезжали за покупками в Краков и в универмаге нас угощали шампанским. «Разве оно не безупречно?» — повторяет она. «Если это и есть тот наряд, которого ты желаешь», — с улыбкой говорю я, «то ты станешь самой прекрасной из невест». Брайна продолжает любоваться своим платьем, а я поворачиваюсь к одежде, разложенной на столах. Брайне была справа. В столовой появляются всё новые и новые желающие приодеться и разбирают одежду, которая быстро исчезает со столов. Если я сейчас же не наберу себе предметов гардероба, на меня их может уже не хватить. Я хватаю платье из шотландки, платье цвета спелой сливы, тёплый свитер, пару носок и перчатки. Перчатки не практичные, они сшиты из лайки, такой мягкой, что она ведёт себя как шёлк. Как-то раз мой отец купил маме такую пару, и она надевала их, отправляясь за покупками. Правда, не тогда, когда покупала мясо, сыр или другие продукты, имеющие запах, а только когда ходила по магазинам за красивыми вещами. Зофья бройно смотрит на меня с любопытством. Я прижимаю перчатки к щеке, словно воспоминание, которое нужно удержать. Мама, надевай эти перчатки, когда мы все пошли на футбольный стадион. Я помню это совершенно ясно. Перчатки были на ней и тогда, когда мы покинули стадион. Руками в этих перчатках она приглаживала мои волосы, вытирала пот со лба Абика. Я знаю, это было. Знаю, что это настоящее, а не придуманное воспоминание. Но что случилось потом? Я пытаюсь вспомнить чуть больше о том, У меня начинают трястись руки, в голове стучит кровь. Чудище у двери шевелится. Я больше не хочу вспоминать.